Дом второй. Между строк. Япония 1878 год. Полет бабочки. Бабочка Амурасаки собралась перелететь с цветка на цветок. Осторожно развернула лазоревые с белыми крапинками крылышки, поднялась в воздух самую малость. Но тут, как нарочно налетел стремительный ветер, подхватил невесомое создание, подкинул высоко-высокого неба и уж больше не выпустил. В считанные минуты вынес с холмов на равнину, в которой раскинулся город, покрутил пленницу над черепичными крышами туземных кварталов, погонял зигзагами над регулярной геометрией сеттельмента, а потом швырнул в сторону моря, да и обессилил стих. Вновь обретя свободу, а Мурасаки спустилась было к зеленой, похожей на луг поверхности, но вовремя разглядела обман и успела вспорхнуть, прежде чем до нее долетели прозрачные брызги. Немножко полетала над заливом, где на якоре стояли красивые парусники и некрасивые пароходы. Ничего интересного в этом зрелище не нашла и повернула назад, в сторону пирса. Там внимание бабочки привлекла толпа встречающих, сверху похожая на цветущую поляну. Яркие пятна чепцов, шляпок, букетов. А Мурасаки покружилась минуту, выбирая объект попривлекательней, и выбрала. Села на гвоздику в бутоньерке худощавого господина, который смотрел на мир через синие очки. Гвоздика была сочного алого цвета, совсем недавно срезанная. Мысли у очкастого струились ровным аквамарином, так что Амурасаки стал устраиваться поосновательней. Сложила крылышки, расправила, опять сложила. Хорошо бы оказался дельный работник, а не вертопрах, думал владелец гвоздики, не заметив, что его лацкан сделался еще импозантнее чем прежде имя у щеголя было длинное переливчатое всеволод витальевич доронин он занимал должность консула российской империи в городе порте Йокогама. темные жачки носил не из любви к таинственности которая ему на службе и без того хватало а по причине хронического конъюнктивита всеволод витальевич пришел на пирс по делу встретить нового дипломатического сотрудника имя Эраст петрович фандорин Чин — титулярный советник. Особых надежд на то, что новенький окажется дельным работником, у Доронина, впрочем, не было. Он читал копию формулярного списка Фандорина и остался решительно всем недоволен. И тем, что мальчишка в 22 года уже чиновник 9 класса, знать чей-нибудь протеже, и что службу начинал в полиции, фи, и что потом был прикомандирован к третьему отделению, за какие такие заслуги и что прямо с сан переговоров загремил в захудалое посольство. Не иначе на чем-то погорел. Доронин уже восьмой месяц сидел без помощника, потому что вице-консула Вебера многоумное петербургское начальство услало в Ханькоу, будто бы временно, но, похоже, что очень и очень надолго. Всеми текущими делами Всеволод Витальевич теперь занимался сам, встречал и провожал русские корабли, Опекал списанных на берег моряков, хоронил умерших, разбирал матросские потасовки, а между тем его, человека стратегического ума, японского сторожила, назначили в Йокогаму вовсе не для ерунды и мелочевки. Сейчас решалось, где пребывать Японии, а вместе с нею и всему Дальнему Востоку, под крылом двуглавого орла или под когтистой лапой британского льва. В кармане сюртука у консула лежал свернутый номер «Джапан Газет». А там жирным шрифтом телеграмма агентства «Рейтер». Царский посол граф Шувалов покинул Лондон. Война между Великобританией и Россией, вероятно, как никогда. Скверные дела. Еле-еле несчастных турок одолели. Где ж нам с британцами воевать? Нашему бы теляти да волка забодати. Пошумим, конечно, железками побрякаем да и тушуемся шустры альбионц весь мир под себя подмять хотят ох профукаем им дальний восток как уже профукали ближний в купе с персией и афганистаном а мурасаки тревожно дернула крылышками ощутив как мысли все Витальевича наливаются нехорошим багрянцем но тут консул приподнялся на цыпочках и уставился на пассажира в белом тропическом костюме И ослепительном колониальном шлеме. Фандорин или не фандорин? Ну-ка, лебедь белый, спустись поближе, дай на тебя посмотреть. От Государственных Дум консул вернулся к обыденным, и бабочка сразу успокоилась. Сколько времени? Сколько чернил потрачен ради очевиднейшие вещи? Думал Всеволод Витальевич. Ведь ясно, что без помощника никакой стратегической работой он заниматься не может, руки не доходят. Нерв дальневосточной политики сосредоточен не в Токио, где сидит его превосходительство, господин посланник, а здесь, Йокагама, главный порт дальневосточья. Здесь замышляются все британские маневры, отсюда ведутся хитроумные подкопы. Ведь яснее ясного, а сколько тянули. Ладно. Лучше поздно, чем никогда. Этот самый Фандорин, первоначально назначенный вторым секретарем в посольство, ныне переведен в Йокогамское консульство, дабы освободить все Владимировича от рутины. Скорее всего, Сие Соломоновы решение господин посланник принял, ознакомившись с послужным списком титулярного советника, не пожелал держать при себе столь малопонятную персону. «Нате вам, дорожайший Всеволод Витальевич, что нам не гоже!» Белоснежный колонизатор ступил на причал, и сомнений более не оставалось. Определенно Фандорин по всем приметам. Брюнет, голубые глаза и, главная особенность, ранняя седина на висках. Ишь, вырядился, будто на слоновью охоту. Первое впечатление было неутешительное. Консул вздохнул двинулся встречать. Бабочка Амурасаки от сотрясения качнула крылышками, но осталась на цветке, так и не обнаруженная Дарониным. — Бачки, она на то кольцо с бриллиантом, — приметил Всеволод Витальевич, раскланиваясь с вновь прибывшим. — Скажите, пожалуйста. — Усишки крендельками, височки расчесный волосок к волоску. Пресыщенная томность во взоре Чацкий, да и только Онегин. И путешествия ему, как все на свете, надоели. Сразу же после взаимных представлений спросил с простодушной миной, «Скажите же скорее, Раст Петрович, видели вы Фудзи? Спряталась она от вас или открылась?» И доверительно пояснил, «Это у меня примета такая. Если человек, подплывая к берегу, увидел гору Фудзи, Значит, Япония откроет ему свою душу. Если же капризная Фудзи закрылась облаками, увы, проживи тут хоть 10 лет главного не увидишь и не поймешь. Вообще-то Доронин отлично знал, что сегодня Фудзи из-за низкой облачности с моря видна быть не может. Но требовалось немножко сбить спесь с этого Чайльд Горольда из третьего отделения. Однако титулярный советник не расстроился, не стушевался. Обронил с легким заиканием. — Я в приметы не верю. — Ну, разумеется, материалист. — Ладно, попробуем ущипнуть с другой стороны. — Знаком с вашим формуляром, — Всеволод Витальевич восхищенно приподнял брови. — Какую сделали карьеру? Даже ордена имеете. Оставить столь блестящее поприще ради нашего захолустья? — Причина тут может быть только одна. Вы наверняка очень любите Японию. Я угадал? — Нет, — пожал плечами Печорин и покосился на гвоздику в консуловой петлице. — Как можно любить то, чего совсем не знаешь? — Очень даже можно, — уверил его Доронин, — с гораздо большей легкостью, нежели предметы, слишком нам знакомые. — Это все ваш багаж? Вещей у фон барона было столько, что понадобился чуть не десяток носильщиков чемоданы, коробки, связки книг, огромный трехколесный велосипед и даже соженного размера часы в виде лондонского Биг Бена. Красивая вещь и удобная. Правда, я предпочитаю карманные. Не удержался от сардонической реплики консул, но тут же взял себя в руки, просиял любезной улыбкой, простер руки в сторону набережной. — Добро пожаловать в Йокагаму! — Отличный город, вам он понравится. Последняя фраза была произнесена уже без насмешливости. За три года Доронин успел сердечно привязаться к городу, который рос и хорошел день ото дня. Всего 20 лет назад здесь была крохотная рыбацкая деревушка. И вот, благодаря встрече двух цивилизаций, вырос отличнейший современный порт. Пятьдесят тысяч жителей из которых почти пятую часть составляют иностранцы. Кусочек Европы на самом краю света. Особенно Вселду Витальевичу нравился бант. Приморская эспланада с красивыми каменными зданиями, с газовыми фонарями, с нарядной публикой. Но Онегин, оглядев все это великолепие, состроил кислую мину, от отчего Доронин, нового сослуживца, окончательно не полюбил. Вынес ему вердикт. Надутый индюк — высокомерный сноп А я тоже хорош. Гвоздику ради него нацепил, — подумал консул. Раздраженно махнул рукой, приглашая Фандорина следовать за собой. Цветок из петлицы выдернул, отшвырнул. Бабочка взметнулась вверх, потрепетала крылышками над головами российских дипломатов и, зачарованная белизной, пристроилась на шлем к Фондорину. Надо же было вырядиться таким шутом, — терзался лиловыми мыслями обладатель чудесного головного убора. Едва ступив на трап и осмотрев публику на пристани, Раст Петрович сделал открытие очень неприятное для всякого, кто придает значение правильности наряда. Когда ты одет правильно, окружающие смотрят тебе в лицо, а не пялятся на твой костюм. Внимание должен привлекать портрет, а не его рама. Сейчас же выходило ровно наоборот. Купленный в Калькутте наряд, который в Индии смотрелся вполне уместно, в Йокогаме выглядел нелепо. Судя по толпе, в этом городе одевались не по колониальному, а самым обычным образом, по-европейски. Фандорин делал вид, что не замечает любопытствующих взглядов, казавшихся ему насмешливыми. Изо всех сил изображал невозмутимость и думал только об одном скорее бы переодеться. Вот и консул, кажется, был фропирован оплошностью Ираста Петровича. Это чувствовалось по колючести взгляда, которую не могли скрыть даже темные очки. Приглядываясь к Доронину, Раст Петрович по всегдашнему обыкновению выстроил дедуктивно-аналитическую проекцию. Возраст 47-48. Женат, но бездетен. Умен. Желчного склада, склонен к насмешливости. Отличный профессионал. Что еще? Имеет вредные привычки. Круги под глазами и желтый оттенок кожи свидетельствуют о нездоровой печени. А Йокагама молодому чиновнику по первому впечатлению и правда не понравилось. Он надеялся увидеть картинку с лаковой шкатулки, многоярусные пагоды, чайные домики снующие по воде джонки с перепончатыми парусами. А тут обычная европейская набережная. Не Япония, а какая-то Ялта. Стоило ли ради этого огибать половину земного шара? Первым делом Фандорин избавился от дурацкого шлема. Самым простым способом. Сначала снял, будто жарко сделалось. А потом, поднимаясь по лестнице к набережной, незаметно положил изобретение колонизаторов на ступеньку. Да и оставил там. Кому надо, пусть забирает. А Мурасаки не пожелала расставаться с титулярным советником. Покинув шлем, заполоскала крылышками над широким плечом молодого человека, но так и не села. Заметила посадочную площадку поинтересней. На плече урикши рикши пестрела, посверкивая капельками пота, красно сине зеленая татуировка в виде дракона. Легкокрылая путешественница коснулась ножками бицепса и успела уловить нехитрую бронзово-коричневую мысль туземца. «Каюй! Щекотно!» После чего ее коротенькая жизнь завершилась. Рикша не глядя шлепнул по плечу ладонью, и от прилестницы остался лишь пыльный серо-голубой комочек. «Не беречь красы и не бояться смерти» Бабочки полет.